Глава третья. Отражение. Зелёный домик плыл, но не двигался, корабликом по реке, стекавшей в озеро струями расплавленного сахара. Вода была густой, как карамель, тягучей, липкой, притягательно сладкой. «Это из-за жары», — подумала Лика. Вода загустела на солнце. Горячий пар висел над водой, окутывал Лику, не давал глубоко вдохнуть. Яркий свет слепил. Лика проснулась от истеричного писка Ксениного будильника. Свой телефон Лика забыла поставить на зарядку. Да в нём и не было смысла. Сеть в Чудинове упорно не ловила. Ксения вскочила с кровати раньше, чем Лика успела понять, где находится. Солнце светило на Ликино одеяло, влажное от пота. Ноздри разъедал запах трав. Видимо, несло от шали, которую Лика вечером бросила на стул. В утренних лучах плавали тучи пыли. Ксения встряхнула тонкое коричневое покрывальце и застелила им узкую постель перед тем, как запереться в душевой. Лика искренне считала, что Ксения просто боялась опоздать с зарядкой, пока не поняла истинную причину спешки. Горячей воды в бойлере хватало только на одного человека. Лике же пришлось мыть голову в ледяной воде, хотя она и не была фанаткой такого рода закаливаний. Ксенин спортивный костюм оказался тесноват, но выбирать не приходилось. В коридоре было тихо. Ученики ещё спали, не зная, что с минуты на минуту их покой нарушит громкий Ксенин голос. Колесников выглянул из комнаты, едва заслышав раскатистое «Подъём!». Он почти потерялся в толстом домашнем халате. Зъерошенный больше обычного, позёвывающий, Колесников выглядел мило и по-домашнему. Ему не хватало только чашки со свежесваренным кофе в руках. Вместо утреннего капучино Колесников держал волейбольный мяч. «С вашего позволения, Ксения, я откажусь принимать участие в зарядке», — сказал он и захлопнул дверь. Лика позавидовала. Колесников мог позволить себе такую роскошь. Ксения бодро зашагала к лестнице на первый этаж. Лика уныло поплелась за ней думая о том, как бы не вывихнуть челюсть при очередном зевке. На улице ещё пахло ночной прохладой, мокрой травой и едва уловимо свежей выпечкой. Ксения повела носом, как собака, учуявшая вкусности, и принялась командовать. Запустила детей на корт, построила их в шеренгу. А с бородой была красивее, — тихо сказал Никита, всё ещё обиженный из-за проигрыша. Но Лика всё равно услышала. тишина, скомандовала Ксения и начала разминку. От Лики требовалось две вещи. Повторять движения Ксении и демонстрировать нечеловеческий энтузиазм. С повторениями всё было неплохо. А вот энтузиазм подкачал. И не только у Лики. Очевидно, от внимания Ксении не укрылось, что молодёжь ленится и засыпает. Она эффектным жестом подняла ногу к голове, показав вертикальный шпагат. Девчонки ахнули, Парни раскрыли рты, кто-то присвистнул. Это был Стрешнев. Лика не заметила, как он подошёл. Стрешнев стоял позади школьников, сложив руки на груди и наблюдал за ходом зарядки. Ксения зарумянилась, изобразила ласточку. Эти движения Лика при всём желании не смогла бы повторить, да и не нужно было. Ксения достигла, чего хотела. Дети явно взбодрились. После игры в вышибалы Ксения отпустила всех переодеваться к завтраку. «Ксения Алексеевна?» — спросила одна из девчонок. Алика не сразу поняла, о ком речь. «Надо же, Алексеевна!» Ксения умела показать авторитет. «Да?» — Ксения благосклонно улыбнулась и выпрямила спину. «А вы ещё занимаетесь гимнастикой?» «Нет, я на пенсии». Ксения усмехнулась и добавила. «Извини, мне нужно подойти к Виктору Николаевичу». Колесников подозвал кураторов к себе. Он только что повесил на доску объявлений в холле расписание дня. «После завтрака нужно будет организованно отвести группы на площадь у въезда. Сегодня по плану экскурсия по ростовскому Кремлю. Потом возвращаемся, обедаем и катаемся по озеру». Рыбаки обещали пригнать катер. Вечером игра знакомства. Все изучили списки своих детей. Лика вспомнила, что оставила свой лист в джинсах и даже не прочла его. «Виктор Николаевич, можно я поеду на свои Нексии?» «Ксюха, а ты уверена, что снова не потеряешься в полях?» — спросил Стрешнев. Ксения резко глянула на него, но промолчала. Лику тоже беспокоил этот вопрос. Правда, принимать сторону Стрешнева она не собиралась. «Зато в полях не будет тебя, чем плохо?» Едва начавшийся спор прервал Колесников. «Разве я могу препятствовать вашему желанию путешествовать на своей машине?» Улыбнулся он. «Только прошу вас ради моего спокойствия. На обратном пути езжайте строго за автобусом. Как вы уже могли убедиться, дороги здесь довольно специфические». «Обязательно». Фальшиво улыбнулась Ксения. «Замечательно. Тогда я составлю Лике компанию в автобусе. Мы с ней давно не виделись, и думаю, нам есть что обсудить». Лика терпеть не могла, когда в её присутствии о ней говорили в третьем лице. «Я лучше помогу Ксении справиться с дорогами». Быстро ответила лика Она с тревогой думала о том, что снова придётся искать поворот около зелёного дома. Но куда сильнее её пугал возможный разговор по душам с Колесниковым. О чём, интересно, он хотел поговорить? Расспрашивать про экзамены? Вспоминать маму? Читать нотации, как делал сейчас любой взрослый в радиусе пары километров? Жаль. Ну, в другой раз. Улыбнулся Колесников. Но Лике показалось, что он расстроился. Солнце уничтожило остатки утренней прохлады. Вездесущие лучи пробрались даже в тенистые дворики домов на Мастеровой улице. А над мастерской снова клубился густой дым. На площади ребят уже ждал жёлтый автобус. Колесников отмечал всех детей по списку. Лебедь и Трешнев тоже заняли свои места. Ксения достала из кармана ключи от Ноксюши Принялась нервно крутить их на пальцы. «Где тут эти ваши гаражи?» Спросила она у Майи. «А, ты поедешь на Нексии? Пойдём, провожу вас. Я всё равно не собиралась в город». «А ваш дядя Митя очень строгий?» Спросила Лика у Майи. «Он хороший». Махнула рукой Майя. «Просто любит машины, как своих детей. И не даёт их в обиду». Ксения нервно засмеялась. «Идём скорей. Мне надо ехать за автобусом». У гаражей царила своя атмосфера. Вдоль дороги стояли разные машины. Старенький «Шевроле» с проржавевшими насквозь порожками, внедорожник, бок которого был изрядно помят в какой-то аварии, пассажирская «Газель», обклеенная выцветшей рекламой «Юпи». Ксения высматривала на Ксюшу, но её здесь не было. На лавочке, сделанной из двух покрышек и прибитой сверху доски, сидел крепкий бритоголовый мужик средних лет. Высокий, рыжебородый, одет он был в заляпанный мазутом комбинезон. Пахло машинным маслом и сигаретным дымом. Лико моментально замутило. Мужик задумчиво курил, держа сигарету между большим и указательным пальцами. Ксения тяжело вздохнула. Увидев Майю, мужик выбросил сигарету в ведро из-под краски, очевидно служившая пепельницей. Поднялся на ноги, улыбнулся, язычно прокричал. «Майя пришла!» Из дальнего гаража вышел мужчина, естественно, рыжий, клетчатой рубашке застёгнутый на все пуговицы и джинсах с невероятным количеством карманов. Он вытирал руки тряпкой, не менее чумазой, чем его одежда. Похож он был скорее на учёного, чем на механика. Круглые очки с толстыми стёклами, глубокая морщина поперёк лба, седина в волосах, тонкие черты лица, Абсолютно интеллигентный вид. Мужчина сунул тряпку в один из своих необъятных карманов. Майя попыталась его обнять, но он легонько удержал её. «Ну что ты испачкаешься?» Он улыбнулся Майе, и Лика заметила, что у него на щеках появились милейшие ямочки. Но когда он перевёл взгляд на Ксению, его лицо приняло суровое выражение. «Вы хозяйка Нексии, я полагаю». Ксения захлопала ресницами и перевела взгляд на бородатого Верзилу. «Девочки, это дядя Митя», — представила интеллигента Майя. «Наш машинный доктор». «Да, очень приятно. Я Ксения, это Лика». «Скажите, а где моя машина? Что-то я её не вижу». «У вашей машины изношено сцепление, Ксения». «Я, конечно, не проводил диагностику без вашей санкции, но это и так очевидно». Дядя Митя нахмурился ещё сильнее. «Возможно, в скором времени потребуется замена». Если вы не побережёте его. Ксения вскипела, залилась краской, ноздри раздувались при каждом вдохе. Могу я забрать машину? Конечно, можете. Она за гаражом. Макс отогнал туда, чтобы не мешала. Дядя Митя показал на дальний гараж, и Лика наконец углядела серебристый бок. Спасибо, ответила Ксения, и хотела было пойти к машине, пока дядя Митя больше ничего не выдал, но не успела. «Советую вам в будущем приобрести машину с коробкой автомат. Автомат для слабаков», — выпалила Ксения. Не сказать, чтобы дядя Митя улыбнулся, но ямочки снова появились на его щеках. Механик, который больше смахивал на викинга, молчавший на протяжении всего диалога, одобрительно засмеялся. «А вы не ищете лёгких путей», — сказал дядя Митя. «Вам помочь выехать? Не надо», — гордо отмахнулась Ксения. Она скинула голову, не попрощавшись, забралась в кабину на Ксюши. Лика развела руками и последовала за ней. В машине всё ещё воняло, а Ксения никак не могла попасть ключом в замок зажигания. Пальцы у неё мелко дрожали. Кажется, Ксения зря отказалась от помощи. Машина стояла на узенькой площадке за гаражом. Справа — толстоствольный дуб, слева — задняя стенка гаража, сзади — угол другого а впереди — заборчик и двор жилого дома. Там, у смородиновых кустов, кто-то стоял и явно наблюдал за происходившим. Лика замерла, вцепилась руками в сиденье. Перед глазами замельтешили чёрные точки. Ксения принялась выруливать. Она нервничала. Машина несколько раз глохла. Ксения не замечала постороннего внимания или делала вид, что не замечала. Мужчина стоял в тени. Лица было не разглядеть. Но Лика не могла забыть о зелёном доме и незнакомце на дороге. Худо-бедно, с нескольких попыток, Ксения выбралась из-за кутка за гаражом. Майя, дядя Митя и его механик тоже следили за Ксениными манёврами. Лике пришла в голову мысль, что если обитатели зелёного дома здесь, вряд ли он станет поджидать их у вёксец или в полях, где кроме них не будет ни души. Но легче от этого не стало. Не успели они отъехать от гаражей, как машина начала вести себя странно. Кондиционер перестал работать. На приборке загорелась красная лампочка, изображавшая батарейку. «Руль нифига не крутится», — пробормотала Ксения. Растерянно окинула взглядом приборную панель, заглушила машину, но снова завести не смогла. Нэксюша выглядела абсолютно мёртвой. Дядя Митя и его подручный варяг обнюхивали на Ксюшу со всех сторон. Ксения нервно расхаживала из стороны в сторону. Мая пыталась как-то успокоить её. Алика сказала, что хочет посмотреть гараж. Ксения, кажется, обиделась. Но в гараже было не так страшно. Дверь всего одна. Не придётся постоянно озираться по сторонам в поисках странного мужика. Лика несколько раз повторила про себя. Это просто местный житель, ничего особенного. Но тревога не утихала. Поэтому Лика стояла и без особого интереса рассматривала сменные покрышки, инструменты, разнообразные запчасти, назначение которых оставалось для неё загадкой. Два старых велика в дальнем углу. Всё это вполне вписывалось в великины представления о гаражах и автомастерских. Но вот пучки засушенной лаванды до полыни с крапивой, развешанные над воротами вызвали недоумение. Из-за трав под раскалённой крышей стоял такой насыщенный запах, что голова кружилась. Между ними тянулась своеобразная гирлянда из тонких полупрозрачных пластинок, похожих то ли на кошачьи когти, то ли на рыбьи зубы. Лика поморщилась. Что за странное украшение? Отошла к дальней стене. Там на скотч была приклеена фотка со свадьбы. Красивая рыжеволосая женщина в простом белом платье обнимала мужчину, в котором легко узнавался дядя Митя. Те же круглые очки, ямочки на щеках, точно такая же прическа, только без седины. Но на фото дядя Митя был черноволосым. Лик выглянула из гаража, осмотрелась, не заметила посторонних и решилась выйти. Дядя Митя разговаривал с Ксенией. «Извините». Клинилась в их беседу Лика. «А почему вы рыжий?» «Простите», — переспросил дядя Митя. «У вас в гараже висит фотка со свадьбы. На ней вы брюнет. А сейчас вы рыжий». Майя, Ксения и дядя Митя молчали. Даже рыжебородый механик замер на месте. На скамейку запрыгнул рыжий кот, уселся поудобнее и уставился на Лику. Волосы выгорели на солнце, наверное. «А ещё я посидел», — машинально погладив кота, ответил дядя Митя. «Но это же невозможно», — возразила Лика. «Если волосы выгорели, у корней они всё равно должны быть чёрными». Дядя Митя равнодушно пожал плечами. «Лик, ну ты нашла время! У меня машина сломалась!» — завопила Ксения. «Извини», — пробормотала Лика. «Вы можете мне верить». Дядя Митя продолжил прерванный диалог, как ни в чём не бывало. Я закажу необходимые детали и поставлю вашу машину на ход. Деньги переведёте, как приедете в Москву». Лика подошла к Мае и тихонько спросила. «Дядя Митя, твой родственник?» «Ну да. Он женат на маминой сестре». Это был не совсем тот ответ, на который рассчитывала Лика. Женить бы на Майиной тётке никак не могла объяснить наличие у дяди Мити их фамильной рыжины. Солнце припекало ещё сильнее. Приближался полдень, и у улики то ли зазвенело в ушах, то ли цикады опять подняли стрекот. Лика посмотрела на дядю Митю. За его спиной, уже не у дома, а прямо на той площадке, где Макс некогда оставил на Ксюшу, стоял всё тот же незнакомец. Он уже не прятался в тень. И волосы блестели медью. Лику будто обдало волной жара, а сердце застучало судорожно. «Рыжий, значит, наверняка местный», — решила Лика и спросила у Майи. «Кто это?» «Эм, это дядя Митя. Я же вас познакомила. И Рома, его помощник. Да нет, за их спинами, вон у дуба». Майя проследила за направлением Ликиного взгляда и удивлённо подняла брови. А Ксения с раздражением потянула Лику за рукав. «Идём отсюда». Лика сглотнула. Голова кружилась. Ксения упорно потащила её прочь от гаражей. Незнакомца нигде не было. «Лик, что с тобой не так?» Ксения практически шипела. «Ты спрашиваешь людей, почему они рыжие, а тебя не волнует то, что они, так сказать, поголовно рыжие?» Спросила Лика, не вполне понимая, что Ксения от неё хочет. «Я бы не сказала, что этот умник дяди Митя прям рыжий. Скорее, каштановый, с сильной проседью. Лика, прищурившись, посмотрела на Ксению. «Неужели это месть за то, что Лика уделила недостаточно внимания сломанной машине? Отрицать очевидное. Знаешь, в чём самое западло? Теперь мы не сможем отсюда уехать, когда захотим. Ни в город, ни домой!» Сказала Ксения, и Лика остановилась. Ей стало сильно не по себе. «Действительно. А если нам понадобится медицинская помощь?» «Ну, Макс отвезёт, или тот же дядя Митя. Скорую можно вызвать. А у тебя разве телефон работает?» — резонно заметила Лика. Ксения вытащила из кармана айфон. Подняла руку с ним вверх. Потрясла. «Вообще глухо. А надо бы позвонить Колесникову. И папе рассказать про машину. В библиотеке, говорят, есть допотопные компы и проводной интернет. Пойдём посмотрим». Кивнула Лика. Ей было некому звонить. Но хотелось быть уверенной, что они не останутся без связи с внешним миром. чудиново будто вымерло, Даже мастерская, дымившаяся ещё полчаса назад, казалась абсолютно пустой. Только нагретые камушки-щебёнки, которые Лика чувствовала сквозь тонкую подошву, только стрекот-цикат, заполнявший гудением уши. Беспощадное солнце, добравшееся до самой макушки неба. Шорох при дорожных кустах заставил даже Ксению вздрогнуть. Лика увидела кончик рыжего хвоста. Кот явно шёл за ними от гаражей. Он уселся на крыльце школы. Лика не была уверена, что его стоило пускать внутрь. Но котяры и сам, похоже, не жаждал заходить. Обнял себя хвостом и принялся лизать лапу. Библиотека оказалась заперта. Ксения подёргала за ручку, потом навалилась плечом. Безрезультатно алика обратила внимание, что по обе стороны от двери в косяки были вбиты гвоздики, и на них тоже висели пучки трав. Лика втянула носом воздух и почувствовала себя ниточкой в антикомариной шале давишней бабульки. «Интересно, зачем они это делают?» — спросила Лика. «А?» — переспросила Ксения. Она всё ещё пыталась вскрыть дверь с табличкой «Выносить книги без записи запрещено». Лика ткнула пальцем в мелкие жёлтые горошинки полыни. «Кстати, Колесников сказал всё это поснимать и убрать. Там в открытом кабинете коробка, нужно в неё всё сложить и вынести. Можем этим и заняться, раз мы свободны». В незапертом кабинете действительно обнаружилась объёмная коробка и очередная порция веников. Лика взяла стул, встала на него и сняла с гвоздя целый букет полыни, прикрывавший портрет Пушкина. Ксения тем временем собрала всю лаванду сверху доски и охнула, нащупав всё ещё колючие стебли крапивы. В дальнем углу кабинета у горшка с цветком на подоконнике лежала гирлянда, похожая на ту, что украшала гараж дяди Мити. Ксения взялась двумя пальцами за ниточку и с отвращением подняла рядок рыбьих зубов. «Какая мерзость!» «Ладно, я понимаю, эти букеты. Может, они для украшения» хотя я бы нарвала ромашек или васильков. Но вот это что за дрянь? Может, на биологии делали лабораторную? Дольки лука под микроскопом, рыбьи зубы. Рыбина должна быть нехилая, тут зуб сантиметра два. Барышни, позвольте узнать, что вы делаете. Ксения выпустила нитку, и своеобразные бусы легли обратно. У входа стоял седоватый мужчина в рубашке с коротким рукавом и брюках. Деревенские так не одевались. «Ой, здравствуйте. Мы кураторы летней школы. А вы, наверное, наставник Виктора Николаевича?» «Можно и так сказать. Скорее, друг. Наставником я мог бы называться в те времена, когда работала в университете. Но они давно миновали. Так что же вы делаете, милые барышни?» Лика нахмурилась. не милый ни тем более барышней. Она себя не считала. Напрашивался логичный вывод. Перед ними стоял тот самый профессор, ради которого, по идее, и затевалась летняя школа. У него были маленькие, практически чёрные глазки, глянцевые, как жуки в крепких хитиновых панцирях, и такие же подвижные. «Виктор Николаевич попросил убрать... Эм, гербарий. Вот мы и убираем», — ответила Ксения. «Надо же! Интересно, чем травы не угодили Виктору Николаевичу?» — добродушно спросил профессор. «У кого-нибудь может начаться аллергия?» Предположила Лика и взяла с подоконника нить с зубами. «А вы не знаете, что это такое? И главное, зачем оно?» «Это зубы щуки и сказки». Улыбнулся профессор. Глаза жуки чуть спрятались в мимических морщинках. «Вы же знаете, что легенда про говорящую щуку пошла из этих мест. Из-за особенностей озера зимой в воде остаётся очень мало кислорода, и щуки, весьма распространённые в здешних водах, Выныривают, чтобы подышать. Ксения с Ликой переглянулись. У Лики возникла перед глазами фантастическая картинка щук, выходящих на лёд за свежим воздухом. «А про царевну лягушку тогда почему? В городе вроде даже музей есть», — сказала Ксения, кинув в коробку сказочные зубы. О, лягушка почиталась священной у племени мере. А вообще это интерпретация известного фольклорного сюжета о заколдованной невесте. «Барышни, когда закончите, оставьте коробку с травами на крыльце. Их собирает банщица. Я ей скажу, чтобы забрала». Профессор выудил из коробки веточку полыни, с наслаждением понюхал её и ушёл. А Ксения с Ликой переместились на второй этаж. Когда Лика снимала с рамы коридорного окошка крапивный веник, то увидела, как профессор, пару раз оглянувшись, засунул полынь под крыльцо. Лика отошла от окна. Не хватало ещё, чтобы профессор подумал, будто она за ним следила. У него и так явно были не все дома. Не зря же он перегорел и бросил университет. Может, поверил во все местные сказки? В говорящих щук и земноводных невест? Значит, и травы что-то символизировали. Ох, как же не хватало интернета! Сейчас бы можно было прочитать про разные поверья. Лика никогда раньше не думала об этом. Полынь — сорняк, лаванда — от моли, а крапива — жгучая мерзость. Лика помнила из какого-то совсем раннего детства, как бабушка варила крапивные щи. И, конечно, Лика отказывалась их есть. Бабушка давно умерла. И хорошо. Раньше, чем мама. Когда Лика вышла на улицу, чтобы оставить там коробку, то вытащила полынь из-под крыльца да кинула к остальному гербарию. Рыжий кот, отошедший по своим надобностям, Снова вернулся и на сей раз потёрся Аликины ноги. И Лика вдруг услышала очень тихий, едва различимый звук. Снова колокольный звон. Но ведь здесь поблизости нигде не было действующей церкви, только унылые развалины. Лика поднялась обратно. Зашла в их с Ксенией комнату. Ксения сидела на кровати и уныло тыкала пальцем в телефон. Сети не было. Лавандовая шаль куда-то пропала. Лика больше не чувствовала её запаха. Может, бабулька прислала за ней кого-то из внуков? Мелодичный перезвон то затихал, то снова расходился, но звучал уверенно. Лике уже не приходилось прислушиваться. Она пыталась понять, с какой же стороны колокола. Выглянула в окно. Вот дом профессора и дорога на длинный мост, роща на другом берегу. Виднелось и озеро. Между водной гладью и кронами деревьев что-то блеснуло. То ли солнечный луч, то ли позолота. И Лике в голову вдруг пришла идея. «Пока я вчера торчала у моста», — начала Лика, и Ксения отложила телефон. «Видела на другом берегу речки заброшенный храм. Можем сходить посмотреть. Всё равно нечего делать. Такая себе идея, Лик. Сто пудов там борщевик выше головы». Да и не горю я желанием провалиться под пол или получить камнем по голове, знаешь. Ты же историк. Разве тебе не интересно? Лика неожиданно для себя крепко ухватилась за намерение осмотреть храм. Охраняемые памятники — это одно, а боссанная заброшка — другое. Ксения поморщилась. «Не думаю, что туда кто-то из местных ходит ссать», — возразила Лика. Ей казалось очень важным убедить Ксению. слушай Я притащилась сюда, потому что ты не хотела ехать одна. Теперь твоя очередь. Отлично. Сдалась Ксения. Тачку сломала. Теперь и кирпичом по башке не жалко. Пока шли к мосту, Ксения, не прекращает трещала про генераторы и дядю Митю. Лику уже не улавливала звона. Хоть и напрягала слух, как могла. Борщевика вокруг храма не оказалось. Только полусухие жесткие стебли высоченной полевой травы. Ни забора. Ни решёток, ни табличек. Когда Лика с Ксенией поднялись на невысокий холм по протоптанной неизвестно кем дорожке, Ксения отвлеклась от причитаний по поводу машины и присвистнула. Колокольня вблизи показалась огромной. Она горой нависла над девушками. Лика остановилась чуть поодаль, чтобы рассмотреть массивные колонны. с каждой стороны пролёта. По углам — четыре башни с круглыми отверстиями окон. Побелка расползлась пятнами, обнажив красные язвы кирпича. Площадка над первым ярусом поросла кустарником. По низу колонн тянулись полоски щербин. На земле — кирпичное крошево. Но запустение лишь добавляло колокольней величественности. Она сукаризной смотрела на лику мёртвыми глазами пролётов, будто спрашивая, «Где мой колокол в полсотни пудов?» Где чернобородый звонарь, тяжело поднимавшийся по лестнице? Где переливчатый звон, разносившийся по всей округе? Где православный люд спешивший ко всеночной? Нет ничего. Ничего уже нет. Только карканье ворон, только прорастающая сквозь плоть трава. Только забвение. Лика тряхнула головой, потянула Ксеню за руку. Лике хотелось пройти внутрь, под свод, Но Ксения высвободила пальцы из Ликиной пятерни и сложила руки на груди. «Вот он, тот самый момент, когда нас убивает камень». Ксения покачала головой. «Ну и стой тогда». Отмахнулась Лика. Колонны высотой в два Ликиных роста остались позади. Всё кругом было завалено обломками кирпича. Лика подняла голову. Над ней синело небо. Верхние ярусы и купол, если он и был, явно обрушились а по внутренней стороне толстой кирпичной стены чернела длинная трещина, похожая на молнию. Лика снова услышала звон, но уже более отчётливо. И Лике показалось, что он исходил от каждого камня, от воздуха внутри арок. «Лик!» — позвала Ксения. Колокола смолкли. «Не ори!» — тут же откликнулась Лика. Её голос гулким жутковатым эхом отскочил от колонн, лестниц и заполнил собой всё пространство внутри колокольни. Лике показалось, что камни дрожат, а темнота в трещинах шевелится. С возмущённым щебетом вверх поднялась стая мелких птичек. Лика, оступаясь на обломках, поспешила прочь. Сам храм не рассыпался на куски, как колокольня, но оказался в весьма плачевном состоянии. Ступеньки едва проглядывали сквозь густые заросли тысячелистника и крошились под ногами. Наружные двери были давным-давно сняты с петель, а внутренние оказались открытыми. Лика перешагнула через порог в прохладный полумрак. Сквозь узкие окна световых барабанов проникали полоски солнечных лучей, освещая высоченный резной иконостас, в котором вместо ликов зияли провалы. Дерево давно прогнило. Фрески на стенах почернели то ли от плесени, то ли от пожара, так что невозможно было даже представить их изначальный вид. Остались фрагменты. Только голубой цвет. Небо. Одеяний. Только узкие руки, дающие благословение или обращенные открытой ладонью к тем, кто пришёл. Только глаза. Спокойные, мудрые, не знающие, что у них уже нет лиц. Отсюда явно вынесли всё имевшее ценность. Храм был пуст. Не было здесь и привычных для заброшек осколков стекла от пустых бутылок, И граффити на стенах. Ощутимо пахло озёрной сыростью. «Надо же! Не обоссано!» — прокомментировала Ксения. Нолика не слушала её. Через тонкую подошву балеток она чувствовала рельефные орнаменты на металлической плитке, сквозь стыки которой проросла вездесущая трава. От стен расползался холод. Каждый звук, даже самый тихий, множился и разбегался по всему храму, отскакивал от пола, гудел под лестницей, бежал по деревянным гроздям винограда, украшавшим пилястры. И, наконец, поднявшись под самый купол, носился и гремел, звеня остатками выбитых стёкол. Лика не удержалась и погладила морду неизвестного науки зверя, расположившегося на двери. Он охранял замочную скважину исполинского размера. Лика снова услышала многоголосый колокольный звон — Или это в ушах гудело от тишины. Увидела мерцание свечного пламени. Или это солнечные лучи отражались от Ксениных серёжек. Лике показалось, что она слышит чистые высокие голоса и видит блеск золота и иконостаса. «Печально», — резюмировала Ксения. «Интересно, какой год постройки?» «Надо будет спросить у Колесникова. Он наверняка в курсе». «Пойдём, а?» «Как-то уныло смотреть на этот труп», — сказала Ксения. Она обхватила себя руками и поёжилась. После полумрака храма солнечный свет слепил. Перед глазами тут же поплыли чёрные круги. Ксения прищурилась, приставила ладонь козырьком к колбу и спустилась по ступенькам. У Лики закружилась голова. Она на мгновение остановилась и услышала позади себя, внутри мёртвого храма, звук шагов. Лика напряжённо смотрелась в темноту и увидела огонь. «Нет. Рыжую волос». «Там кто-то есть», — пробромотала Лика онемевшими губами. «Что?» Ксения поднялась по ступенькам и решительно заглянула за дверь. «Я никого не вижу. Но давай-ка лучше валить отсюда». Ксения слов на ветер не бросала. Она неслась быстро. Это позволяли её длиннющие ноги. Уже на другой стороне реки Лика впервые оглянулась. Над колокольней блеснул золотом тонкий шпиль. Лика медленно вдохнула и также медленно выдохнула. Нужно было успокоиться. Когда она наглоталась маминых таблеток после похорон, ей тоже мерещилось разное. Врачи сказали отцу, что последствий не будет. Неужели всё-таки ошиблись? «Ксень?» Неуверенно сказала Лика. а — отозвалась Ксения. Лике очень хотелось поделиться своими опасениями, но страх, что Ксения примет её зачокнутую, пересилил. — Ничего. — Ваше отсутствие заставило меня изрядно поволноваться. Покачал головой Колесников. Он рассаживал учеников по пластиковым стульям на палубе прогулочного катерка, который рыбаки пригнали из Поречья. Ксения смущённо потупилась, а Лика себя виноватой не чувствовала. Машина сломалась, телефоны в деревне не ловили. Оставалось только ждать возвращения жёлтого автобуса, что они и сделали. Когда все заняли свои места, катерок с тихим гулом сдвинулся и стал быстро удаляться от берега. Ветер завыл в ушах, многие ребята потянулись за пледами. Лика радовалась прохладе и свежему воздуху. Ей казалось, что она и так уже изрядно перегрелась, а вдобавок нанюхалась трав. Мужчина, управлявший катером, Решил провести собственную экскурсию. Озеро у нас большое. Самое большое в области. Вон туда аж 13 километров, да. 13 на 8. Только купаться тут нельзя. Почему? Тут же встрял Стрешнев. Так ил. Дно всё покрыто толстенным слоем ила. Сапропель называется. Водички тут метра полтора максимум. А дальше ил. Метров на 50 будет. «Запутаешься ногами, и утащит тебя парень, пиши, пропало». Мальчишки разочарованы надулись, а девчонки, вцепившиеся было в свои стулья и не рискнувшие подходить к ненадёжным бортам катера, явно расслабились. Но импровизированный экскурсовод решил не сдаваться. Только не везде так. Озеро изрыто желобами. И там как раз большая глубина, это каждый наш рыбак знает. Потому что щука лучше клюёт на желобах. «Откуда столько ила?» — спросил Стрешнев. Водитель хитро прищурился, поднял палец вверх. Ребята навострили уши. Много разного на этот счёт поговаривают. Говорят, в древности наше озеро было меньше, а потом раздвинуло свои берега. К тому много доказательств. В старые времена дорога на Ростов была в другом месте, через Поречья и Угодичи. Там и был город, восточнее нынешнего. «И куда же он делся?» заинтересовалась Ксения. «Как куда? Под озером город. Старый Ростов. Отсюда и пошли рассказы о Китишграде». «Разве Китиш не в озере Светлояр?» спросила Лебедь. «Э, нет. Там как город мог под воду уйти? Доказательств нет, а у нас запросто, потому что река Сара, которая теперь впадает в озеро, и Вёкса, та, что вытекает. Давным-давно это всё была одна речка». Её прежнее русло и образовало желоба на дне озера. А город-то на реке стоял». Лика оглянулась. Колесников благодушно улыбался и молчал. Наверняка потом заставит учеников припоминать все эти сказки, анализировать, откуда что взялось, проверять, так сказать, по достоверным источникам. «Виктор Николаевич, это правда?» Не унималась лебедь. «Ну?» Развёл руками Колесников. Вообще есть кое-что странное. Первые летописные упоминания о Ростове-Великом действительно не соответствуют археологическим находкам в том месте, где сейчас стоит город. Но чтобы подтвердить эти гипотезы, нужно проводить раскопки на дне озера. А это, как вы понимаете, трудновыполнимо из-за сопропелля. «Да ничего там не откопать!» Отмахнулся водитель. «Подылом-то много всякого. Золото, утварь церковная». Ростовчане все свои богатства попрятали от татар. Отвезли на лодках подальше, скинули выл. И поминай, как звали. А достать никак. Китайцы приезжали, знаю, хотели озеро очистить. Такой уговор был. Они ил выкачивают, а что найдут, себе забирают. Но если ила не будет, и рыбы меньше будет, и огороды пареческие такие овощи давать перестанут. Огурцы уже ели. Чистый сахар. Немного бы только расчистить, чтоб озеро не заболачивалось. Но кто ж этим заниматься станет? Кроме китайцев некому. А тех что-то не устроило. Не договорились с администрацией. Так может, оно и к лучшему. У озера много своих секретов. Ещё моя бабка рассказывала, что в войну дрова рубить запретили и топить нечем стало. Так мужики с поречья по мелководью заходили в озеро и выкорчевывали оттуда огромные корни. Росли когда-то деревья, там, где сейчас ил до да вода. Водитель умолк. Он явно был доволен произведённым эффектом. Теперь ребята смотрели на озеро по-другому, смотривались в воду, очевидно, пытаясь увидеть следы старого Ростова, корни вековых деревьев, глубокие желоба и золото. Они обогнули дельту Чудинки, с озера заброшенный храм смотрелся так, будто стоял на воде. Колесников попросил ненадолго остановить посудину. Мотор перестал надрываться, ветер немного утих. Лика встала, подошла к бортику. Вода не двигалась, не было волны даже мелкой ряби, ни птиц, ни других лодок, ни водомерок, ни мелких рыбёшек. Не было и запаха пресловутого ила. Поверхность озера казалась абсолютно гладкой. В ней отражались кусочки пушистых белых облаков до полоски солнечного света. Лика вспомнила, как однажды разбила больничный градусник и помогала медсестре убирать раскатившиеся по углам горошинки ртути, всасывая их маленькой спринцовкой, а потом случайно надавила на неё. На полу оказалась большая дрожащая капля, в которой виднелись отражения больничного пола, ножек кровати, даже Ликиных пальцев. Вода в озере Нера была очень похожа на ртуть, только не цвета фольги а голубую, блестящую, но тянущуюся, как карамель. Казалось, если дотронуться пальцем, прилипнет. Где-то вдалеке снова зазвонили колокола. Лика не выдержала. «Где здесь ближайшая действующая церковь?» — спросила она у водителя катера. «В угодичах есть Никольская. А зачем тебе? А далеко она?» «По озеру, если то километров пять-семь будет». Лика решила, что на такое расстояние колокольный звон вполне способен распространяться, тем более над водой. Большой гулкий бом, а следом россыпь маленьких, тонких, переливчатых. И снова бом. Лика прислушалась. Казалось, звук шёл из-под воды, словно озеро было окном, за которым находилась звонница. А Лика прижалась носом к стеклу. Колокольня отражалась в воде. Снова что-то блеснуло золотом над ней. «Китежград», — подумала Лика. Колесников встрепенулся, посмотрел на часы. «Ой, мы сильно задержались», — сказал он и велел править к пристани.